Глава 3. Доктору Кэролайн Сомс Уоткинс. Мы с вами никогда не встречались. Я брат вашего деда, то есть ваш двоюродный дед Сэмюэл Луис Уоткинс. Вы слышали обо мне. Меня не интересуют родственные взаимоотношения, но, узнав однажды, что вы выбрали медицинскую карьеру, не без интереса наблюдал за вашим ростом, и не пропустил написанную вами в соавторстве с известным специалистом Рубеном Флейшхауэром статью о нейронной реакции на прямую стимуляцию мозга. Мне известно, что теперь вы являетесь сертифицированным нейрохирургом. Также мне сообщили, что у вас могут возникнуть трудности с поисками работы из-за недавней онлайн-компании, в которой вы подверглись массовой обструкции распаленной толпы. У меня есть возможность предложить вам работу, сочетающую в себе нейрохирургическую практику и научные исследования в частной клинике, расположенной в Карибском регионе, с заработком, превышающим тот, который вам предложили бы в любом другом месте. Особо отмечу, что работа имеет определенную специфику, и потому для нее годится не каждый специалист, имеющий должную по формальным признакам квалификацию. Если вы заинтересуетесь этим предложением, мой поверенный Уильям Х. Хагерти организует для вас поездку на Каймановы острова, чтобы мы с вами смогли лично обсудить подробности и убедиться в том, что годимся для совместной работы. Прошу ответить не позднее двух-трех дней по приведенному ниже адресу электронной почты. Нейрохирург мне нужен срочно. Искренне ваш, Сэмюэл Уоткинс.